Цирки на Цветном. Кстати, вы любите цирк? спросила Евгения неожиданно. Люблю, ответил я. Но почему, кстати? Я вспомнила, мы говорили с вами о девушке с гитарой, и я не сказала о единственном человеке, который оказался там на месте. Юрий Никулин. Его пиротехника запомнили все. А ведь это был дебют. Он большой артист, и вот о чём заставил меня думать. Фраза "Каждый комик мечтает о Гамлете" давно стала общим местом, но смысла не утратила. Настоящие клоуны всегда со вторым планом, не обязательно смешным. Иногда он скрыт, иногда виден всем. Я никогда не забуду Чаплина в финале Огней большого города. Помните, он выходит из тюрьмы, оборванный в кургузом пиджачке и вдруг застывает. В витрине цветочного магазина его любимая. Он помог ей вернуть зрение, но она его никогда не видела. И только протянув ему цветок на ощупь по руке понимает, кто перед ней. Теперь вы видите, спрашивает чаплин, и в его глазах тысячи чувств: смущение, жизнь не сложилась, стеснение, он не такой, каким его представляла любимая. Опасение про честь, разочарование на ее лице, страх потерять любовь и желание любить, и еще, и еще. Вон сколько слов я уже наговорила, а учапленно все это вместилось в мгновение. И так он понятен, так его жаль и хочется обнять его и согреть бесприютного, что скучно. сколько бы я ни смотрела эту сцену слёзы текут непрерывно чаплин ставил комедии в высоком смысле как у чехова пьесы в которых один шаг до гамлета и николин в роли отца самозванца помните его глаза точно в чаплинской традиции Мы с Ирией Владимировичем говорили однажды о клоунах, и он вдруг признался, что его идеал чаплин, и что в финале огней он всегда плакал. Мы с вами одной группы крови, не удержалась я. И наше отношение к цирку тоже совпало. Вот только теперь я цирк люблю всё больше на расстоянии. Поэтому я и предлагаю сегодня же сходить на Цветной бульвар. Вы давно там были?» «Последний раз года три назад», — сказал я. «Но попасть туда непросто, ежедневные аншлаги. Теперь там и Кио, билетов не достать. Это не ваша забота». ФГ решительно поднялась из кресла. Я не была в цирке лет 10, но в конце концов Никулин меня приглашал. Маркс на Мончмистечке мне знаком, а он директор. Прорвёмся как-нибудь. ФГ уже надевала шляпу и попросила: "Подайте, дами, тру а кар". Меня рассмешило таинственное превращение обычного демисезона Но Евгений чуть не смутилась. Вчера пальто, сегодня труакар, завтра манто. Обожаю разнообразие. В цирке нас усадили в первый ряд. Могу предложить ложу дирекции, сказал местечки, но она высоковата. Туда мы друзей не сажаем, только официальных лиц. Программа оказалась великолепной. Особенно блестяще работали четверо воздушных гимнасток. Я ничего подобного не видел. На сложной конструкции они выделывали такое, от чего замирало сердце. Никулин с шуйдиным заставляли грохотать весь цирк. На дих антре с бревном мы смеялись до слёз. ФГ даже достала платочек. Юрий Владимирович, будто и не заметил ее, скользнул только взглядом, и все. Мне показалось, он специально отвлек внимание зрителей от ФГ. Выбрал на противоположной от нас стороне симпатичную девушку и застыл в изумлении. И потом при любом удобном случае расточал ей влюбленные взгляды, вздыхал, посылал воздушные поцелуи, и девушка смущённо улыбалась, а зал хохотал. Только однажды, уходя с арены, он подмигнул. Эф-г. Вот видите, сказала она в антракте. Я буду тысячу раз повторять искусство артиста цирка штучное. Мы волновались, глядя на этих чудесных девушек, работавших под самым куполом, а представляете, что их было бы не четверо, а два десятка? И исчезла бы магия неповторимости. В детстве я видела жонглёра, поразившего меня. В конце его выступления шпрехштальмейстер объявлял: Смертельный трюк жонглеж с огнём. Одна ошибка и ожог рук неминуем. Гас-свет и подбарабанную дробь жонглёр подбрасывал в воздух три горящие булавы. Они летали и будто сами описывали огненные дуги и круги. Артист срывал бешеный аплодисмент. Гришка Александров В своём цирке заставил жонглировать с факелами 100 девушек. У нас, мол, это массовое явление. Спалил декорацию, но никто не аплодировал. А цирк должен восхищать и удивлять и заставлять замирать от счастья. Ведь счастье это когда твои желания совпадают с возможностями других, и очень грустно, если люди перестают удивляться. Мы зашли в директорский кабинет. ФГ там оставила для Никулина три розы. Цветы извлекли из вазы, и Местечкин попросил нас следовать за ним. Я думал, мы пойдём за кулисы через форганк, из которого выходили все артисты на арену, но видно, в цирке свои негласные законы, и Марк Саламонч повёл нас через фойе куда-то вглубь, за красный бархатный занавес. Мы шли мимо клеток с собаками, поблёкших аппаратов, что час назад сияли над манежем, разобранных турников и цветных кубов. И тут раздались аплодисменты. Артисты уже разгримированные, и те, кто только что работал у кио, аплодировали ФГ. А воздушная гимнастка вручила ей букет. Ну что вы, что вы застеснялась, ФГ? Это я должна благодарить вас. И тут же вручила гимнастке николинские розы. Все улыбались, а Местечкин сказал гимнастке строго: "Антонина, давай цветы обратно. Они Юрию Владимировичу предназначены". Откуда-то сбоку вышли Николин, Шуйдин и другие артисты, вынесли шампанское и тут же провозгласили тост за Раневскую. Опешившая ФГ твердила: "Я не понимаю, за что? За что, скажите?" "За ваш талант, за вашу любовь к цирку, за ваш юбилей", провозгласил Никулин. "Спасибо, спасибо", благодарила ФГ, "но юбилей был в августе". "И если совсем не молодой даме", прибавил всё год Разве тут есть чем гордиться? Обратно мы ехали не на такси, а на директорской машине. Всё хорошо, сказала Эвге. Но когда я наконец перестану кокетничать возраст. Чуть не забыл. Никулин рассказал два анекдота. Один для вас, театральный Другой наш цирковой, сказал он. Записал их, как запомнил. Разгневанный отец отчитывает дочку за муж, за артиста, и думать не позволю. И всё же пошёл с ней в театр посмотреть, кого она выбрала. Можешь выходить за него? Он вовсе не артист. Подготовлен уникальный аттракцион. Дрессированные черепахи. Черепах за валюту привезли с острова Гаити. Под звуки марша они делают два круга по арене, а потом становятся на задние лапы и в такт музыке кивают головами. Выпустить этот аттракцион никак не могут. Не выдерживает оркестр. Номер с черепахами идёт 5 часов.